Глава двадцать Миссис Морс не понадобилось прибегнуть к материнской проницательности, чтобы прочесть то, что случилось по лицу Рут, когда та вернулась домой. Румянец, не сходивший с ее щек, глаза, расширенные и лучистые, ясно отражавшие ее сердечное ликование, красноречиво говорили о том, что произошло. — Что случилось? — спросила мать, дождавшись, пока Рут легла в постель. — Ты догадалась? — спросила Рут дрожащими губами. Вместо ответа мать обняла ее и ласково погладила по голове. «Он не говорил», — воскликнула Рут. «Я не хотела, чтобы это случилось и никогда не позволила бы ему сделать это». «Но только он ничего не сказал». «Но раз он ничего не сказал, значит, ничего и не случилось, так ведь?» «Нет, все-таки случилось». «Ради бога! Что ты такое болтаешь, дитя мое?» — растерянно спросила миссис Морс. «Я совсем перестаю понимать тебя. Что же случилось?» Рут удивленно взглянула на мать. — Я думала, что ты догадаешься, — ответила она, — мы с Мартином теперь жених и невеста. Миссис Морс растерянно улыбнулась, но не на шутку встревожилась. — Нет, он ничего не сказал, — продолжала Рут. — Он просто любит меня и только. Я была так же удивлена, как и ты сейчас. Он не произнес ни единого слова, он только обнял меня, и я перестала владеть собой. Потом он поцеловал меня, и я поцеловала его. Я не могла удержаться, я чувствовала, что должна это сделать. И тут-то я поняла, что люблю его. Она остановилась, ожидая поцелуя матери, но миссис Морс холодно молчала. «Я знаю, что это ужасно», — продолжала Рут упавшим голосом. «Я не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь, но я не могла иначе. Я сама не подозревала до этой минуты, что люблю его. Ты должна сказать об этом отцу вместо меня». «Не лучше ли совсем не говорить об этом отцу? Я поговорю с Мартином Иденом и объясню ему. Он поймет? и освободит тебя от его слова. — Нет, нет! — воскликнула Рут, вскакивая. — Я совсем не хочу, чтобы он отказался от меня. Я люблю его, а любить так приятно. Я выйду за него замуж, если... Если, конечно, вы разрешите мне. У нас с отцом были другие планы относительно тебя, милая Рут. — О, нет, нет, мы не собираемся навязывать тебе мужа ничего подобного. Мы мечтали только о том, чтобы ты вышла замуж за человека твоего круга, за настоящего джентльмена, которого ты сама... Назвала бы своим избранником, полюбив его. «Но ведь я уже люблю Мартина», — жалобно возразила Рут. «Мы ни в коем случае не хотели бы влиять на твой выбор. Но ты наша дочь, и мы не можем согласиться на подобный брак. Кроме грубости и невоспитанности он ничего не сможет дать тебе за всю твою нежность и тактичность. Он вовсе тебе не пара. И материально обеспечить тебя он не может. Мы вовсе не мечтаем о роскоши, но комфорт — дело другое». И наша дочь должна, по крайней мере, выйти замуж за такого человека, который сможет его обеспечить, а не за нищего авантюриста-матроса-ковбоя-контрабандиста, и бог знает, кем он еще был. И потом, какое легкомыслие, полное отсутствие ответственности за свои поступки. Рут молчала. Каждое слово матери казалось ей неоспоримой истиной. Он тратит время на писательство, продолжала мать, стараясь достигнуть того, что не всегда дается даже талантливым людям, получившим образование. Человек, помышляющий о браке, должен готовиться к нему. Я уже сказала, и ты, надеюсь, согласна со мной, что он лишен чувства ответственности. Да могло ли и быть иначе? Таковы уж все моряки. Он никогда не учился бережливости и воздержанности. Годы мотовства наложили на него свой отпечаток. Конечно, это не его вина, но ведь от этого не легче. «А подумала ли ты о его прежней беспутной жизни? Подумала ли ты об этом, дочка? Ведь ты знаешь, что такое брак». Рут вздрогнула и теснее прижалась к матери. «Я думала об этом». Рут долго молчала, пытаясь поточнее сформулировать свою мысль. «Это ужасно. Мне тяжело думать об этом. И беда в том, что я полюбила его. Я сама знаю, но ничего не могу с собой поделать. Разве ты могла бы не любить папу? Вот то же самое и со мной». Что-то есть во мне и в нем. Я и сама не знала этого до сегодняшнего дня, но это существует, и оно заставляет меня любить его. Я никогда не думала, что полюблю его, но, видишь, люблю...» — закончила она с оттенком торжества в голосе. Они еще долго беседовали и в заключении решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая. К такому же решению немного позднее в тот же вечер пришли мистер и миссис Морс после того, как жена призналась, что ее планы расстроились. «Вряд ли могло быть иначе», — сказал мистер Морс. Этот простой матрос был единственным мужчиной, с которым она сблизилась. Рано или поздно она должна была проснуться, и как раз в тот момент, когда это случилось, около нее оказался этот матрос, единственный доступный ей в ту минуту мужчина. Конечно, она сразу же влюбилась в него или вообразила, что влюбилась, что, в общем, одно и то же. Миссис Морс заявила, что будет стараться повлиять на Рут косвенным путем, вместо того, чтобы прямо противиться ей. Времени еще достаточно, ибо Мартин все равно не мог сейчас жениться. «Пусть она встречается с ним сколько хочет», — посоветовал мистер Морс. «Чем ближе она будет узнавать его, тем скорее разлюбит. Ручаюсь. Дай ей также возможность сравнить его с другими. Постарайся привлечь в наш дом побольше молодежи, девушек и молодых людей, образованных, стремящихся к карьере, настоящих джентльменов нашего круга». Пусть она увидит его рядом с ними и сравнит. Тогда он предстанет перед ней в истинном свете. К тому же он совсем мальчишка, ему только 21 год. Рут тоже настоящий ребенок. Это просто ребяческая влюбленность, которую они сами перерастут». Так и перешили. В семье признали, что Мартин и Рут помолвлены, но не стали это разглашать. Все без слов понимали, что помолвка будет долгая. От Мартина не требовали, чтобы он подыскал себе занятия или бросил писательство. Он сам помогал их враждебным планам, так как меньше всего помышлял о приискании занятий. «Мне хочется знать, понравится ли вам то, что я сделал», — сказал он Рут несколько дней спустя. «Я решил, что жить у сестры мне слишком дорого и намерен устроиться теперь самостоятельно. Я нанял маленькую комнатку в Северном Окленде и купил керосинку. Сам буду себе стряпать». Рут пришла в восторг. Особенно понравилась ей керосинка. «Так начинал и мистер Бэтлер», — сказала она. Мартин внутренне поморщился при упоминании об этом достойном джентльмене, но продолжал. «Я наклеил марки на все свои рукописи и опять разослал их по редакциям, а завтра принимаюсь за работу». «Вы нашли место?» — воскликнула она и всем телом радостно прижалась к нему. Она сжала его руку и, улыбаясь, проговорила. «Что же вы молчали? Какое место?» Он отрицательно покачал головой. «Я хотел сказать, что снова начну писать». Лицо ее выразило разочарование, и он, заметив это, поспешно прибавил. «Не решайте наперед. Я совсем не собираюсь предаваться радужным мечтам. Это будет холодная, прозаическая, чисто деловая работа. Мне кажется, что это лучше, чем снова пускаться в море, и я заработаю больше денег, чем может заработать на каком-либо другом месте в Окленде человек, не имеющий специальности. Видите ли, этот отдых, который я себе устроил, открыл передо мной новые перспективы. Я не слишком переутомлялся и в то же время не писал» по крайней мере, не писал для печати. Я делал только одно – любил вас и размышлял. Я читал, но мое чтение переплеталось с моими мыслями, и читал я главным образом журналы. Я много размышлял о себе, о мире, о месте, которое отведено мне в жизни, и о шансах добиться положения, достойного вас. Я прочел также философию стиля Спенсера, и нашел там много такого, что имеет значение для меня, вернее, для моей литературной работы и для большинства той литературы, которая печатается в журналах. А вывод из всего этого, то есть из моих размышлений, чтения и любви следующий. Я решил сделаться литературным ремесленником. Я отложу в сторону художественные произведения и займусь черной работой. Буду писать всякие шутки, статейки, юмористические стишки и тому подобную ерунду, на которую существует, по-видимому, большой спрос. Затем есть еще такие агентства, которые обеспечивают материалом для фильетонов, мелких рассказов и воскресных приложений. Я могу стряпать материал, который им нужен, и достаточно этим зарабатывать. Есть, знаете, рыцари-пера, которые выколачивают от 400 до 500 долларов в месяц. Я не стану гоняться за такими деньгами, но во всяком случае смогу зарабатывать достаточно, и при том буду свободен, чего мне не дает никакое другое занятие. А свободное время я буду посвящать науке и серьезным занятиям, познакомлюсь с лучшими произведениями, чтобы разобраться в них, проанализировать и самому научиться создавать достойные вещи. Ведь я сам поражаюсь тому, как много я успел за этот срок. Когда я первый раз попробовал взяться за перо, то мне, собственно, не о чем было писать. Я не мог даже разобраться в том жалком запасе впечатлений, которые успел скопить за свою жизнь. Право, у меня совсем не было мыслей. Не было даже слов для их выражения. Мои впечатления — это была вереница картин, лишенных смысла. Но когда я начал приобретать знания, овладевать словом, то начал из этих впечатлений уже что-то выносить. Я задумался над ними и нашел им объяснение. Вот тут-то я и начал писать настоящие вещи. Приключения, радость, котел, вино жизни, веселая улица, сонеты о любви и песни моря. Я еще много напишу таких вещей, даже лучших, но теперь буду заниматься этим только в свободное время. Теперь я чувствую под ногами твердую почву. Сначала черная работа и заработок, а потом художественное творчество». Чтобы доказать вам, я как раз вчера вечером написал с полдюжины юмористических стихотворений для сатирических еженедельников. Когда же я собирался ложиться спать, мне пришло в голову попробовать свои силы в юморе. И я за один час написал целых четыре шуточных куплета. Они во всяком случае стоят по доллару за штуку. Четыре доллара за несколько мыслей, пришедших в голову перед сном. Ведь не дурно, а? Конечно, все это ничего не стоит, просто скучное и бессмысленное кропание, но оно нисколько не скучнее и не бессмысленнее, чем ведение конторских книг за 60 долларов в месяц, выписывание бесконечных столбцов пустых цифр в течение всей жизни, да и работа это все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность создать значительные вещи. Но какая же польза от этих значительных вещей, от этих художественных произведений? — спросила Рут. — Ведь вы не можете продать их. — О, конечно, могу! — начал он. Но она перебила его. — Из всех вещей, которые вы назвали и которые считаете хорошими, вы не продали ни одной. Не можем же мы пожениться, имея в запасе только художественные произведения, которые не продаются. — Ну, значит, мы поженимся, имея в запасе куплеты, которые будут продаваться, — смело заявил он, обнимая Рут, которая на этот раз не проявила обычной податливости. — Вот послушайте, — сказал он с напускной веселостью. «Это, конечно, не искусство, но зато верный доллар. Он здесь надумал побывать, а я ушел меж тем. Хотел он денег призанять, затем и вышел погулять. Вернулся он ни с чем. А я домой пришел опять, но он ушел совсем». Веселая интонация, с которой он начал читать этот шутливый стишок, уступила под конец место унынию. Он не вызвал даже улыбки на лице Рут. Она смотрела на него серьезным тревожным взглядом. «Может быть, это и стоит доллар», — сказала она. Но это доллар шута, заработок клоуна. Разве вы не видите, Мартин, что это унизительно? Я хочу, чтобы человек, которого я люблю и уважаю, был лучше и выше сочинителя шутовских стишков. Вы бы хотели, чтобы он был похож, скажем, на мистера Бэтлера? Я знаю, что вы не любите мистера Бэтлера, начала она, но он перебил ее. «Мистер Бэтлер, прекрасный человек», — сказал он. «Я нахожу у него только один недостаток, это несварение желудка». Но я все же не вижу никакой разницы между писанием стихов и перепиской на машинке или ведением конторских книг. Все это делается с одной целью. По вашему мнению, я должен начать с конторской работы, чтобы сделаться известным стряпчим или дельцом. А по-моему, я должен начать с черной литературной работы, чтобы сделаться известным писателем. Тут есть разница. В чем же? В том, что ваши хорошие произведения, те, которые вы сами считаете удачными, не продаются. Ведь вы пытались, но издатели их не покупают. «Дайте мне время, дорогая», — попросил он. «Черная работа — только средство, и я не смотрю на нее серьезно. Дайте мне два года. За это время я добьюсь успеха, и издатели будут с радостью покупать мои произведения. Я знаю, что говорю, я верю в себя, я знаю, на что я способен, и знаю, что такое литература. Я знаю, какой посредственной стрипней наполняют ее ничтожные писатели, и знаю, что через два года я буду уже на верном пути к успеху». «Что касается деловой карьеры, то я никогда не сделал бы ее. У меня нет никакой склонности к ней, она внушает мне отвращение, как нечто скучное, бессмысленное, торгашеское и плутовское. Я должно быть просто не создан для нее. Я никогда не поднимусь выше клерка. А разве мы могли бы жить на скудное жалование конторщика? Я хочу доставить вам все, что есть лучшего в мире. И я добьюсь этого. Добьюсь во что бы то ни стало». Гонорары, пользующегося успехом писателя, заставят стушеваться мистера Бетлера. Ходки и произведения приносят от 50 до 100 тысяч долларов в год. Иногда больше, иногда меньше, но приблизительно в этих пределах. Рут молчала. Ее разочарование было слишком очевидно. «Ну и что же?» — спросил он. Я надеялась и рассчитывала на другое. Я думала и думаю до сих пор, что для вас было бы самым лучшим научиться стенографии вы уже знаете машинку, и поступить в контору к папе. У вас хорошие способности, и я уверена, что из вас вышел бы хороший юрист.